Глава четырнадцатая. Спустя два часа. Алиса. Алиса почти час сидела в машине, глядя застывшими глазами вдаль темной улицы. Измученное сердце тихо трепетало в груди, а в голове тишина, как на дне моря. Она понимала. Это конец. Больше не вернется в свой любимый дом, не услышит быстрый топот дочери, не обнимет ее. и не скажет, как сильно скучала. Под кожей, словно разрядом тока, пробежали слова Ромы. «Кира себя неважно чувствует, поэтому я принял решение перевести ее сюда». «Наверное, устала ждать, когда я съеду, и решила действовать проверенным методом. Пожаловалась на токсикоз, на слабость. Ничуть не удивляясь этому, проговорила Алиса. Внешне она еще хоть как-то походила на живого человека, но внутри от нее ничего не осталось». Муж вынул из нее душу, затем безжалостно растоптал ее и вышвырнул Алису за дверь, как ненужную вещь. — Возьми все необходимое, а остальное заберешь потом, иначе Диана поймет, что ты едешь не просто в командировку, — сказал он, когда дочь убежала в ванну мыть руки. — Завтра, когда нас разведут, позвоню. — Ты разлучаешь меня с любимой дочерью, а не с домашним питомцем! Закипая, прошипела Алиса. — Хочешь остаться для нее хорошим отцом? А меня выставить матерью, которая предала? Нет, это ты нас предал, ты!» Алиса толкнула его, но он даже не пошатнулся. «Я расскажу об этом, деле. Процедила она сквозь зубы. «Пусть знает, что отец нашел мне замену, и...» Роман резко схватил ее за запястье, до боли сжал его и дернул Алису к себе. В глазах мужа вспыхнули языки пламени, лицо залило краской. «Только попробуй!» Демоническим голосом произнес он, нависая скалой над беззащитной Алисой. — Ты уйдешь, а Диана в любом случае останется со мной. И поверь, я расскажу ей совершенно противоположную версию, такую, что она больше никогда не захочет тебя видеть. И когда Диана вошла в кухню, тихо добавил. — Я уже сказал, как мы поступим, и это не обсуждается. Перед тем, как пойти к столу, кивнул на дочь и наклонился к лицу Алисы. — Хочешь, чтобы она рыдала, жалея мамочку? Тебе от этого станет легче? Тронувшись с места, Алиса вырулила в поток машин и сжала руль так сильно, что забелели костяшки. В голове снова зазвучали слова мужа. — Поверь, я расскажу ей совершенно другую версию. Такую, что она больше никогда не захочет тебя видеть. — Рано или поздно я все равно расскажу дочери о том, какая ты сволочь. — Обещаю. Диана узнает правду. Она поймет, что я ее не предавала. Перед глазами встало лицо дочери. — Мамусь, ты только бери трубку, когда я буду звонить, ладно? И приезжай скорее, пожалуйста. Я буду очень-очень скучать. Диана, прижимаясь к ней, шмыгнула носиком, а Алиса едва сдержалась от того, чтобы не разрыдаться. Как только вышла за дверь, зажала рот ладонью, ее плечи затряслись, а из глаз хлынули слезы. Она не могла поверить в то, что теперь сможет увидеть дочь только на выпускном. И эта встреча будет недолгой, после чего Диана уедет от нее далеко-далеко. Со скоростью 40 км в час Алиса двигалась к приемной матери. У самой обочины, чтобы, не дай бог, ни в кого не врезаться в таком состоянии. Сейчас ей была необходима поддержка. Невозможно было держать в себе всю боль, и это точно не привело бы ни к чему хорошему. Остановив машину напротив подъезда Анны Витальевны, Алиса достала из багажника чемодан, поднялась с ним на второй этаж и нажала на звонок. Никто не открыл. «Может, она в магазине?» Достав из кармана куртки телефон, набрала номер. «Привет, моя дорогая!» – послышался радостный голос приемной матери. «Привет, а ты где?» Алиса услышала на заднем фоне музыку и смех, «Алис, говори громче. Я ничего не слышу. Тут очень шумно». «Я говорю, где ты?» «Как где?» «В Тюмени, на юбилее Ольги. Я же тебе говорила, что уеду на несколько дней». «Ой, точно». Взявшись за ручку чемодана, Алиса покатила его к лестнице. «А что ты хотела?» «Ничего. Так просто звоню. Ладно, отдыхай, потом наберу». Алиса не стала ничего рассказывать по телефону. Знала, Анне Витальевне точно будет не до веселья, но и помочь она тоже ничем не сможет. «И почему я никогда не ношу с собой ключи от ее квартиры?» Ругалась на себя, спускаясь вниз. Погрузив чемодан обратно в багажник, села за руль и, закрыв распухшие глаза, помассировала виски. Оставалось только поехать в гостиницу, но, Алиса знала, в одиночестве точно сойдет с ума. Взяв мобильник, набрала Машу. но она, как назло, не отвечала. Через полчаса Алиса на этот раз, пока что без чемодана, звонилась в ее дверь. Вселенная как будто издевалась над ней. Куда все исчезли? Почему никто не брал трубку и никого не было дома? Алиса предположила, что Маша, скорее всего, была в кафе, которое они вместе со своим молодым человеком открыли на днях. «Кафе Сытый Кот», поднеся к губам телефон, сказала она. А как только был построен маршрут, отправилась в путь. «Да, Алиса, тебя вообще ни во что не ставят. Ты ноль, ты пустое место». «А вот это было обидно». Раздалась из динамика реплика голосового помощника Алисы и в следующую секунду на экране высветилось «Наше отделение». Алиса не стала принимать звонок с работы, имела на это полное право. Как-никак ее рабочий день был давно закончен. Остановив машину у кафе, Вошла внутрь и стрельным взглядом по сторонам подошла к официантке. Извините, не подскажете, как найти Марию Абрамову? А ее здесь нет, с милой улыбкой ответила девушка. Они вместе с Алексеем уехали примерно час назад. Придется ехать в гостиницу, сокрушилась Алиса и, сжав от злости губы, достала из кармана пиликающий телефон. Снова звонили из отделения. Алло, раздраженно ответила она. — Алиса Алексеевна, простите за поздний звонок, — тараторила дежурная медсестра. — Мы без вас не справляемся. Два дежурных врача на родах, а у Тагиевой ну, та, которой восемнадцать, истерика, лежит и рыдает почти два часа. Что ее беспокоит? Боли в животе лежит, корчится. Шов проверили? — Проверили. — Лекарства дали? — Дали, но она не успокаивается. — У нас правда оврала, Лисочка Алексеевна. Мамочки как сговорились рожать в одно и то же время. Подняв уставший взгляд к небу, Алиса надула щеки и медленно выпустила изо рта струю воздуха. «Скоро буду». До перинатального центра оставалось совсем немного, буквально метров триста, но из-за ремонта дороги машины в ее полосе двигались со скоростью ленивца. Устав ждать, Алиса развернулась, проехала вперед, остановилась неподалеку от какого-то здания и пошла пешком. Выйдя из лифта, сразу наткнулась на Руслана. «Вы тоже здесь?» Она бегло взглянула на него и направилась в ординаторскую. «Катя позвонила час назад, сказала, что ей очень плохо. И я сразу приехал, но врачи толком не могут объяснить, что с ней». «Подождите меня там». Алиса кивнула на диван, стоявший у окна. «Я сейчас переоденусь, осмотрю ее и вернусь». Через двадцать минут она погладила по голове молодую мамочку, пообещала ей, что все будет хорошо, и отправилась к Руслану. Эти схваткообразные боли вызваны сокращением матки, Я сделаю ей укол, так что скоро должно стать легче», — подытожила Алиса, провожая Руслана к лифту. «После хирургического вмешательства организму понадобится время на восстановление, поэтому Кате сейчас нужно набраться терпения». «Спасибо, что поговорили с ней», — Руслан изучил лицо Алисы и задержал взгляд на черных потеках от туши. «Вы останетесь до утра или домой?» «Домой», — соврала Алиса. «Сейчас переоденусь и поеду». «Я вас подожду». Через пять минут Алиса вышла из ординаторской и, по пути надевая куртку, попрощалась с коллегами. «До свидания, Алиса Алексеевна, и еще раз извините, что выдернули вас». «По всей видимости, без вас тут не справляются», — войдя в лифт, рассмеялся Руслан. «Я читал статьи о вас. Впечатляюще». Алиса не была настроена на диалог, поэтому предпочла отделаться благодарной улыбкой. Выйдя на улицу, она устремила удивленный взгляд на дорогу, по которой в этот момент медленно двигался эвакуатор. «Эй, это же моя машина!» – прокричала она. «Куда ее повезли? Там же мой чемодан, там...» «Спокойно!» Руслан с невозмутимым видом достал из кармана мобильник. «Сейчас все решим!» Отойдя в сторону, он пару минут поговорил по телефону и вернулся к Алисе. «Поехали за вашей машиной!» – улыбнулся он, нажав на кнопку брелока. «И да, больше не оставляйте ее в местах, запрещенных для парковки!» Руслан проводил Алису к черному внедорожнику, который точно стоил не меньше его разбитого БМВ. А ту машину в ремонт отдали. Поинтересовалась она, пристегивая ремень. Наверное. Тронувшись с места, ответил Руслан. Мне некогда заниматься подобными делами. Такие вопросы решают мои помощники. Алиса достала из куртки мобильник и ответила на звонок от Маши. Привет, еще раз ты звонила? Привет, Маш. Да, я хотела... Она покосилась на Руслана и отвернулась к окну. «Я хотела переночевать сегодня у тебя». «Упс, сори, я не в городе». «А что случилось? Почему тебе негде ночевать?» «Только не говори, что...» «Ладно, Маш, давай я тебе позже все расскажу. Перезвоню». Ей не хотелось обсуждать свои семейные проблемы при постороннем человеке. «Алиса, у вас неприятности?» Взглянул на нее Руслан. «Я так понимаю, вы не домой поедете? Вам негде переночевать?» Но почему негде? В Москве полно гостиниц, на улице точно не останусь!» «Так, давайте-ка на чистоту!» Остановившись на светофоре, Руслан включил свет в салоне и развернулся полубоком. Взгляд его темных глаз на этот раз был очень серьезным, пристальным. «У вас проблемы в семье, я правильно понимаю?» «Утром слышал часть вашего разговора, поэтому не удивляйтесь. А еще я готов вам помочь». У меня очень хорошие адвокаты, которые могут решить ваши вопросы в два счета. Такие вопросы в два счета не решаются. Там там все очень сложно. Из любой ситуации можно найти выход. Подбадривая, подмигнул он и, выключив свет, тронулся на зеленый. Начнем с крыши над головой. Сейчас заберем вашу машину и поедем в центр. Там у меня пустует квартира. Можете оставаться в ней сколько понадобится, а завтра я организую вам встречу с адвокатом.